Глава 21. Они ее связали. Как безумную. Вкололи Бог знает что, и все тело ее обмякло, в голове поплыло. Загрузили в скорую, и она испытала облегчение от того, что не видела больше ни зеленой коляски, ни перепуганного лица мужа, ни этих детей, этих подменышей, занявших место ее милых мальчиков, этих глаз, через которые на нее смотрело что-то жуткое, чужое. Бах, бах. Двери скорой захлопнулись, но машина никуда не поехала. Вместо этого с ней кто-то заговорил. «А может, вовсе не с ней?» Слово было не разобрать. Она все повторяла имена мальчиков. «Морган, Райли, где же вы?» Кто-то из врачей скорый посветил ей фонариком глаза. «Не волнуйтесь, лапочка», — услышала она. «Вы в безопасности. Давайте-ка сделаем глубокий вдох». «Ишь, строит из себя заботливую», — подумала Лорен. А минуту назад хватала меня своими лапами. «Мне больно было». «Я тоже могу сделать больно, могу укусить. Вот возьму и укушу». «Где мои мальчики?» — спросила она. «Может, хоть эта тетка знает. Кто-то же должен знать». «Следом приедут, солнышко. Они с вашим мужем». «Нет, нет, нет!» — помотала головой Лорен. «Вы не понимаете, это не они, не мои мальчики. Их забрали!» Позади нее раздался еще один голос мужской. «Да, было такое, но мы их вернули. Их забрали, но потом они нашлись» и мы поймали женщину, которая их украла. Лорен слегка повернула голову. Она не видела его лица, но разглядела слово «полиция», выведенное белыми буквами на рукаве формы. «Я же вам говорю, это не они!» — настаивала Лорен. «Не знаю, что там было в этой коляске, но это не мои дети! Их подменили! Эти твари, они злые! Это не мои малыши!» Ни врач, ни полицейский ничего не ответили. «Вы хоть видели их?» — спросила Лорен. «Вы на них вообще смотрели? В них же ничего человеческого!» «Лорен, вы испытали сильный стресс», — сказал врач. «Мы вам дали лекарство, оно поможет успокоиться». «Нет!» — сказала Лорен. «Нет!» Она не могла пошевелить ни руками, ни ногами. Оставалось лишь мотать головой. «Нет, нет, нет!» Это ритмичное движение успокаивало, и она продолжила двигать головой из стороны в сторону. «Зачем вы меня связали? Вы что, везете меня в тюрьму?» Она задумалась о том, что сделала. О том, как пыталась избавиться от гнусных подменышей, швырнуть их в реку. Никто как будто не понимал, зачем. А ведь она столько раз объясняла. «Я должна вернуть их в реку, туда, откуда они пришли. Тогда я получу моих малышей назад. Она держит их под водой, та женщина. Она там живет и утащила с собой моих детей». Полицейский присел рядом с ней. «Лорен». «Не переживайте, сейчас я вам все объясню. Вас не арестовали, нет?» «Нет, моя хорошая». «Тогда зачем связали?» «Отпустите, раз я не арестована». «Это для вашей же безопасности. Мы вас госпитализируем по статье 136 Закона о психиатрической помощи. Нам кажется, что вы пока что представляете опасность для себя и других, поэтому везем вас в безопасное место». «О, нет», — ответила Лорен, — «вы вообще ничего не понимаете. Я не пыталась им навредить. Они там живут. Ну что непонятного? Они явились оттуда. Я просто хотела вернуть их домой. Им тут не место, а моим детям не место в реке». Голос ее сорвался при мысли о малышах, бедных потерявшихся мальчиках, которые ждут ее там, под водой, и не могут дождаться. «Сами все поймете, просто отпустите меня!» шепотом замолилась она. «Я знаю, что надо делать!» «Предварительная госпитализация длится 72 часа», сказал полицейский. «За это время вы пройдёте освидетельствование, и врач решит, нужно ли вас госпитализировать по второй статье. Это уже чуть подольше. Три дня. Сколько времени пройдет, прежде чем Морган и Райли ее совсем забудут? Их надо найти прямо сейчас». Они не утонут, эти штуки, в коляске. Они умеют плавать. Они в своем собственном обличье на детей вообще не похожи. Выглядят как угри. Я их видела в больницу, у нее в корзине. А Морганы Райли и в бассейне-то еще не были. Они же слишком маленькие. Они даже не поймут, что делать. Это неправильно. Вы разве не видите? Я должна все исправить. Пожалуйста, просто отпустите меня. Я прошу вас. Вам ужасно повезло вообще-то. Обычно мы в таких случаях сначала забираем в участок. Но тут мы позвонили в Хоу-парк и оказалось, что у них как раз есть свободная койка. Так что везем вас сразу туда. Там хорошо. Ну, всяко приятнее, чем в Кутуске. У полицейского вырвался смешок. Лорен была вполне уверена, что говорит вслух, но почему-то никто ее не слышал. Может, лучше помолчать? Моя хорошая, вы поняли, что я сказал? спросил полицейский. Лорен отвернулась к стенке. Полицейский, похоже, куда-то делся, потому что следом у нее над головой раздался голос врача: Нигде не болит. А то упали-то вы, ого-го, как. Ну да, упала, подумала Лорен. Они выле меня прижали к земле, связали руки, уткнули лицом в грязь. У меня везде болит. И это моя боль. Вам я ее не отдам. Скорая тонулась с места, и Лорен закрыла глаза. Через некоторое время машина остановилась. Открылись двери. Лорен на носилках выкатили наружу. Она почувствовала прикосновение легкого ветерка, тепло солнечных лучей на коже. Глаз она не открыла и видела перед собой лишь красную внутренность век, насквозь просвеченную солнцем, изрисованную черной сеткой капилляров, ветвистых точно молнии. Ее закатили вверх по пандусу, не слишком церемонясь. Света стало меньше. В нос ударил запах хлорки и дрянной еды. Она услышала детский плач и зажмурилась еще сильнее. Лорен? Нет. Еще раз чуть ласковее. Лорен, вы спите? Она повернулась навстречу голосу, чуть приподняла век и увидела перед собой лицо женщины с добрыми глазами, обрамленными сеточкой морщин и совсем недобрым, сжатым в тонкую линию ртом. Ее гигантские уши торчали в сторону, пробивая сквозь тонкую занавесть жидких, аккуратно причесанных и абсолютно белых волос. Где я? спросила ее Лорен. В горле саднила, и она вспомнила, почему. Вспомнила, как выкрикивала имена детей, селись перекричать грозу. В Хоу парк эстейт, Лорен. Это психиатрическая клиника для матерей с маленькими детьми. Мозг Лорен точно превратился в желе. По отдельности слова вроде были знакомы, но никак не желали обозначать что-то осмысленное все вместе. Клиника, дети. Психиатрическая — нет. «Ничего не понятно». «Это безопасное место. Вы в безопасности». «А вы кто?» — спросила Лорен. «Меня зовут доктор Саммер. Я психиатр». «Я не сумасшедшая», — сказала Лорен. «Моих детей забрали». «Я знаю. Не волнуйтесь. Их попозже привезет ваш муж. Я с ним только что разговаривала. Он ждет, пока их осмотрит врач, но вы не переживайте. Он говорит, что у ваших мальчиков все хорошо. Они ведут себя очень спокойно. «Это не мои мальчики! Это не мои мальчики! Это не мои мальчики!» «Врач увидит то же, что и я? Или они ее одурачат, как Патрика, как всех остальных?» Лорен тихонько плакала, пока психиатр делал какие-то заметки на листке бумаги, вставленном в планшет. «У вас где-нибудь болит, Лорен?» Она кивнула. «Да». Последовал еще один укол, по телу разлилось тепло, и в голове стало легко-легко. Точно жилье заменили на сахарную вату. Руки и ноги отяжелели, будто сверху положили толстое одеяло, и Лорен провалилась в сон. Ее разбудила резкая боль в руке. Она обнаружила, что больше не обездвижена, может пошевелить руками и ногами. Открыв глаза, она увидела прямо перед собой лицо, покрытое розовым румянцем. Женщина в белом халате, с короткими черными волосами и маленькими глазками, улыбаясь Лорен, отошла от кровати со шприцем в руке. «Ну, здравствуй, лапочка. Можешь сесть?» Комната была небольшая, вроде номера в дешевой гостинице. Стены покрыты свежим слоем белой краски. У противоположной стены стояла пустая детская кроватка. Лорен не сразу поняла, что происходит, что с ней случилось, но мгновение спустя все воспоминания обрушились разом. Страх накатил громадной волной и отступил, выбросив ее, дрожащую на берег, этой чудовищной реальности. Медсестра, на бейджике которой было написано Полин, сжала ее руку. Все хорошо», — сказала она. И хоть в этих словах не было ни капельки правды, они почему-то звучали ободряюще. «Где я?» — спросила Лорен и тут же вспомнила. «Клиника, дети, психиатрическая». «В больнице?» «Ну, не совсем. У нас тут все же куда приятнее, чем обычно бывает в больницах». «Психиатрическая клиника», — пробормотала Лорен. Думают, я свихнулась. Лорен покосилась на медсестру. И это тоже. Окно открыто, но забрано белой решеткой. Так не выбраться. «Именно», — сказала Полин. «Мы тебя быстро приведем в порядок». «А то я сейчас не в порядке», — подумала Лорен. «У меня детей забрали. Вот что не в порядке». Она взглянула на дверь. Прочная. Коробка металлическая. На медсестре был толстый кожаный пояс. С него свисала цепь. Ключи от дверей никакая это не медсестра, это надзирательница. А что с детьми? спросила Лорен. Они тоже здесь? А ещё нет, но скоро будут. Твой муж их уже везет. А пока вот, молоко отсос. Лорен взглянула на свою грудь. Спереди на майке расплылись два мокрых пятна. Только теперь она почувствовала боль. Грудь была полная, набухшая, молоко уже подтекало. Срочно надо сцеживать. А как же мои мальчики? сказала она. Они же не ели, они голодные. Не переживай, их уже наверняка покормили из бутылочки. Кто покормил? Патрик? То он смесь -то развести не сумеет. А если он им дал бутылочку, не остудив? Они же обожглись. Впрочем, какая разница, это ведь не ее дети. Те, что у Патрика, не ее. А где ее, малыши? Улорен перехватила дыхание, прежде чем она успела додумать эту мысль. «Давай-ка я тебе помогу» сказала медсестра, продемонстрировав жуткие зубы и обдав Лорен вонючим дыханием. Она держала в руках две пластмассовые воронки, соединенные длинными трубками с бутылочками для молока. Молокоотсос зажужжал, и почти сразу давление в набухшей груди ослабло. Сцеживалось очень быстро, бутылочки моментально наполнились. «Погоди», — сказала медсестра, — «надо слить». «Зачем сливать?» — спросила Лорен. «За пару часов с ним ничего не случится». «Солнышко». В нем препараты, которые тебе давали. Они выходят с молоком. Препараты. Глаза у нее все еще слепались. Сколько времени пройдет, прежде чем она снова сможет кормить своих детей. Это же ее работа, ее предназначение, самая ее суть. Ее тело этого требовало. Но кормить этих мерзких подменышей. Она вспомнила лица детей, какими они стали после возвращения. Одна мысль о том, чтобы дать этим существам грудь. Вызывала тошноту. Дети, начала Лорен, осторожно, те, которых везет Патрик, вы не знаете, это те же самые, которых нашли у реки? Едва договорив, она пожалела о том, что открыла рот. Не надо так говорить, Лорен, звучит как бредня сумасшедший. Ответ прозвучал не сразу. Конечно, твои детки Морган и Райли, правильно? Никаких других там нет. К молокоотсосу присоединили две новые бутылочки, и он продолжил работать ⁇⁇ Жух-жух, чувак-чувак ⁇ Медсестра полезла в карман и достала оттуда блокнот с ручкой. Это еще зачем? Ну да, конечно, ⁇ спохватилась Лорен. Я знаю, простите, просто устала ужасно. А тут еще и эти лекарства и все остальное. Сама не знаю, что говорю. Она попыталась засмеяться, но вышла натянута. Полина раскрыла блокнот. «Да, она не просто надзирательница, она шпионка. Совсем не обязательно это записывать. В смысле, вот то, что я сказала». Крошечные глазки Полин смирили ее хитрым взглядом. «Прости, солнышко. Ты сейчас под наблюдением. Все обязательно записывать». «Да, но это не надо. Я знаю, что они мои. Морган и Райли. Ужасно хочу их увидеть. Не знаю, зачем я это сказала, я не то имела в виду». «Ты уж извини», — ответила Полин и... И поднесла ручку к бумаге: Ну, пожалуйста! взмолилась Лорен. толку Каждая строчка будет использована против нее. Доктор прочтет эти записи и решит, что она сумасшедшая. Дописав, медсестра убрала блокнот, повернулась к Лорен и, притворно улыбнувшись, потрепала ее за плечо. Лорен, все еще подключенная к молоко отсосу, сидела прямо, ни на секунду не расслабляя ни одну мышцу. Она не могла определить, о чем думает Полин. Это тюремщица, это шпионка, переодетая в медсестру. Еще две бутылочки успели почти наполовину наполниться белой водянистой жидкостью, прежде чем потоки молока иссякли до тоненьких ручейков. Полин отнесла их в ванную. Лорина слышала плеск. Затем на мгновение открыли кран, и в следующую секунду медсестра вернулась в палату и начала убирать молокоотсос в чехол вместе со всеми трубками. Она взглянула на Лорен и снова улыбнулась. Все так же, натянутая и равнодушна. Психиатр скоро зайдет поговорить». «Вы все думаете, я чокнутая, да?» Полин присела на кровать рядом с Лорен. «Ой, вот только при докторе Саммер слово «чокнутая» не говори. Она его терпеть не может». «Ну, а что вы тогда думаете, если не это? Шизанутая?» Сестра Полин прыснула, но тут же прикрыла рот рукой и нахмурилась, изо всех сил, стараясь выглядеть обеспокоенной. Лапочка, ты просто испыталась сильный стресс, и он тебя подкосил, вот и все, мы тебе поможем. Не надо домой. Думаете, меня долго здесь продержат». Доктор Самр свое дело знает. Как поговоришь с ней, сразу себя лучше почувствуешь. Да, я и так себя нормально чувствую, сказала Лорн, и сама себе показалась ужасно разумной и очень вменяемой. «Чего же она сейчас-то не записывает?» «Ты не переживай, моя хорошая», — сказала Полин. «Давай-ка я тебе чайку принесу. Попьешь, А там уж и доктор Саммер подойдет.